полумраке, мне проще оказалось взять ее за руку, потом я слегка обнял ее за талию, и она не отстранилась, но чуть позже сказала шоферу, сначала на Переславку, пожалуйста. И дальше мы встречались каждый день. И так получалось, что на фоне наших сломудренных и культурных развлечений, театр, концерт, вечер в обществе, она находила время и способ, чтобы продолжать и галактическую тему. Я привык к этому как к неизбежности, строго соблюдал правила и вполне уже профессионально ей подыгрывал. Сам Станиславский не мог бы бросить мне своего грозного, не верю. Я послушно запоминал все ее инструкции, правила техники и безопасности и прочее, задавал глубокомысленные вопросы. Даже спросил однажды, когда мы сидели у костра на даче одного из знакомых. А вот нескромный вопрос, Ира... За мой героизм и мужество, проявленные при выполнении особо сложного задания, мне что-нибудь будет? Рукопожатие перестроем или премия в размере месячного оклада? Я однажды в чине лейтенанта, возможно десантных войск, уже участвовал в решении мировых проблем. Удостоен медали за отвагу. А у них с этим как? Ирина сбоку посмотрела на меня с интересом. Как-то по-новому ну а к примеру какой награды ты бы хотел если допустить что для них все возможно я задумался с детства люблю игру в желании да как тебе сказать по каззьме прудкову зубочистка в бисерном футляре данные нам в сувенир несравненно дороже двух рублей с полтиную я человек не гордый нечистолюбивый даже талант они мне не прибавят какой не есть а мой Другого не надо. Замки и сокровища вышли из моды. К высоким постам не стремлюсь. Бессмертие, говорят, невозможно, а может и не нужно. Вот если бы мы с тобой дожили до свадьбы нашего младшего правнука и смогли бы там до утра танцевать в семь сорок без вредных последствий, я счел бы себя достаточно вознагражденным. — Лет сто тебе тогда будет, — прикинула она, словно не заметив намека. «Ничего особенного, мог бы и больше попросить». «Я ж говорю, я человек скромный, а если от щедрот добавит возражать не стану». «Да, действительно скромный», — повторила она, и я даже не понял, в похвалу или в осуждении она это сказала. «В моем желании, конечно, еще одна хитрость была скрыта. Дожить до свадьбы правнука — это ведь не проблема моего личного долголетия». Тут нас призвали к пельменям, и тема дальнейшего развития не получила. А потом, наконец, настал день, когда Ирина решила, что все. Преамбула, она же увертюра, закончилась. Пора. К переходу она меня полностью подготовила, проинструктировала, задание определила несложное, и дистанция предлагалась короткая, каких-то двадцать лет всего, и то неполных. Вот когда она все по полочкам разложила, разобъяснила все подробнейше, осталось, как говорится, только сдать документы и награды, вот тут у меня, наконец, что-то в душе нехорошо шевельнулось. Разговоры, приятные ночные прогулки, планы на будущее — все это, конечно, здорово. Медленнее, чем мне хотелось бы, но отношения наши развивались. Но вот что будет, когда ничего не будет? В смысле... Сорвется ее представление. Как мне тогда себя вести и в какие эксцессы все выльется? Эх, черт, надо было найти возможность где-то осторожно проконсультироваться. Вдруг с ней истерика выйдет или припадок какой. А может, и того хуже. Обманули дурака и идиотский смех. Любой из этих вариантов сулил отвратительные минуты, которые предстояло пережить. А я даже в кино очень неловко себя чувствую, если знаю, что с героем какая-нибудь стыдная неприятность ожидается. Тоже, наверное, своего рода дефект психики. Оптимальный выход с ее стороны был бы такой. Разыграть тяжелое переживание от неудачи, придумать со свойственной ей находчивостью убедительное объяснение, отложить вторую попытку на когда подальше, лет на тридцать. Но... «Может быть, все получится гораздо хуже».